Глава 31. Бьорн не врал, аппетит у него действительно медвежий. В ход пошли все запасы, которыми снабдила меня роза, и даже неказистые лепешки, которые я испекла сама. Старуха Гелия против того, чтобы я брал ее фартук. Замечает он уминая нехитрый ужин, поэтому останусь в этой простыне. Откуда ты знаешь? Ловлю его взгляд, направленный в угол помещения. Она что сейчас здесь? Ты видишь ее? Да. Серьезным видом говорит парень. Она ругается, что ты пила из ее чашки. Что? Морщится он. А, да, конечно. Кивает кому-то невидимому. Она просит тебя поставить корзинку на почетное место на верхнюю полку. Что? А еще она не такая уж старуха. Милая женщина в платке и с седыми волосами. Мне в последнее время почему-то очень нравятся седоволосые. Побочный эффект мутации. Прекрати. Толкаю его в плечо и усаживаюсь на кровать. «Больше-то стульев нет». «Я так и знала, что ты все врешь. Никого здесь нет». А сама бросаю косой взгляд в угол. «Она заигрывает со мной», как бы, между прочим, добавляет Бьёрн. «Теперь я в возмущении уставляюсь на то место, где должен быть дух этой самой бабки». Говорит, что не против того, чтобы я заворачивался в ее простыню. «Ну точно, строит глазки». Он заворачивает мясо в лепешку, откусывает и запивает чаем. «В то?» Кашляет, прожевывает и продолжает. «Нет уж, бабуся мои, как вы выразились, булочки не для вас». «Перестань! Я больше не могу сдерживаться». Швыряю в него вышитую подушку и разражаюсь смехом. «Какая наглая бабка!» — возмущается он. «Как вам не стыдно! Да я вам во внуке гожусь!» "Все, перестань!» В него летит вторая подушка. Бьорн. Он отставляет кружку и долго смотрит на меня. Люблю, когда ты произносишь мое имя. У меня пересыхает в горле. Люблю, когда ты шутишь. Моя улыбка выходит горькой. Я прочищаю горло, не представляю, как можно выглядеть таким брутальным и таким милым, будучи обернутым простыней. Нужно срочно переводить тему с этих опасных рельс на что-то другое. Как там вообще в городе? Девушек никто не убивает. Его голос звучит приглушенно. Но Ингрид жива, да? Ого! Она снилась мне, поэтому я поняла. Дядя ранил ее, но ей удалось сбежать. Если бы я только знала, закрываю лицо руками. Слышу, как Бьорн встает и садится рядом со мной. Ты даже не догадывалась? Никогда! Убираю ладони от лица. Тетя всегда была такой. У меня не получается сразу подобрать слова. Светлой, доброй, веселой, ласковой. Она же натуропат. Я связывала все ее увлечения травами, настоями сборами с целительством. У нее была лечебная травка на любой случай жизни. Я, я не знала, что она колдует, не знала, что она не человек. Хульдра, произносит Бьерн. Лесовица, дитя природы, злобное и коварное создание. Их осталось не так уж много. Но как же я не заметила? Взрываюсь я. Звонкий голос, завлекающий смех, природное обаяние, магнетизм. Это ведь все про таких, как она. Он кладет руку мне на плечо. В старые времена хульдры заманивали мужчин в лес своим пением. Подобно сиренам они околдовывали их, повелевали ими, подчиняли удерживали своей природной магией. А позже нашли способ жить среди людей. Как она меняла свою внешность? Почему я никогда не видела ее, её... Сплескивая руками. Такой. Когда в лесах стали появляться части человеческих тел, развешанные на деревьях, отец предположил, что это может быть хульдра. Вырезая и высушивая человеческие органы, они создают снадобье и порошки, которые помогают им сохранять человеческий вид. А вот только хульдру в наших краях в последний раз видели около... Девятнадцати лет назад, правда, так и не смогли одолеть. Эти твари очень быстрые и ловкие, а еще агрессивные. Я вдруг выпрямляюсь. Ингрид говорила, что Хельвины убили ее мать, как раз до моего рождения. Но они... Нет, она сказала, что ее мать была ранена в обличье лесного зверя, но смогла добраться до дома и... и сдохла уже у нее на руках. Ингрид сказала, что вынуждена была поджечь дом, иначе бы Хельвины поняли, кем была ее мать. И, соответственно, поняли бы, кем являлась Ингрид. Я встаю. Асмунд был единственным мужчиной, на которого не действовали ее чары обаяния. Тхампери, который не польстился на ее красоту, предпочел ей ее лучшую подругу, мою мать. Конечно же, она хотела отомстить, поэтому увезла Карин из Ренвинда, поэтому... Мне не хватает дыхания. Поэтому и проделала все это со мной. Дядя сказал, что настаивал на аборте. Тихо говорит Бьорн. А Карин хотела родить. Вздыхаю я и оборачиваюсь к нему. А Ингрид знала, как использовать ребенка в своих целях. Ты ни в чем не виновата, Нея. Он тоже поднимается и смотрит теперь на меня сверху вниз. Ты не могла понять, кто она, потому что тоже была под воздействием ее чар. «Ты такая же жертва, как и все остальные. Ингрид хотела отомстить моей семье». И она не остановится. От осознания этого у меня стынет кровь в жилах. Она подняла из могилы Драуга, чтобы отвлечь вас в то время, как я должна была набраться сил. Она сделала отца Микки вампиром, чтобы тот убил Кайю. Ей нужен Дхампери, Но не только ради мести. «Зачем тогда?» «Ингрид хочет пробудить Ламию, принеся в жертву Тхампере». Так она сказала. «Ингрид хочет изничтожить весь ваш, наш род, чтобы владеть землями Ренвенда и их магией. Кто такая Ламия, Бьорн? могущественный «Могущественный демон-вампир». Он бледнеет, одержимый местью, беспощадный. «Если она планирует её пробудить, я сглатываю. Она должна будет убить кого-то из нас. Нельзя допустить этого. Я обхватываю себя руками. Нельзя, господи, Бьорн, и как я не заметила, что рядом со мной чудовище. Никто из нас не заметил. Он кладет руку мне на плечо. Хватит уже винить себя. А Мики. Причем здесь его отец и его дядя? Бьорн прочищает горло. Темные силы не в первый раз объединяются, чтобы захватить власть над источниками энергии. Но он же... Но сам Микки, он не такой, я не верю в это. Может и нет. Скептически хмыкнув, парень опускает руку. Придерживает простынь, точно хитон. Но он сам. И его родные связывались с темными духами для врачевания, за что и были сосланы с наших земель. Уверена, Микаэль тут ни при чем. Он не в ответе за родных. Как и ты, замечает Бьорн. Я вовсе не хотел. Неважно. Отхожу к противоположной стене и беру рюкзак. Жди меня здесь, я иду в город, чтобы раздобыть тебе одежду. Не, я не хотел. Бьёрн опускается на кровать. Зря я вообще начал про него. Я оборачиваюсь и с трудом отдираю язык от неба. Когда я вернусь, будь здесь и желательно в облике человека. Пытаюсь улыбнуться. Увидев улыбку, Бьёрн с облегчением выдыхает. Только не бери мне платье в горошек. Не люблю горошек. «Возьму в полоску», — киваю я.